Моррисон Хотел Ближе к концу сессии за Soft Parade мы буквально восстали против самих себя. Мы ужинали в мексиканском ресторане рядом со студией и весь вечер по кругу заказывали маргариту и пиво Богемия. Вернувшись уже совсем пьяными, мы сыграли кучу рок-н-ролльных каверов и блюзовых импровизаций. Шумно и неряшливо. Это выступление не предназначалось для чьих-либо ушей. Это подсознательный крик бросить все и вернуться к созданию музыки по старинке. Если в инциденте в Майами есть положительная сторона, так это то, что отмена концертов дала нам время для написания новых песен. Джим и я вернулись к сотрудничеству, совсем как в начале совместного пути как группы. У него были слова «У меня риффы». И мы оба, наконец, смогли сесть и соединить их. Конечно, это уже было не как когда-то давно, в гостиной родителей. Появилось множество отвлекающих факторов — суд, личная жизнь, кинематографические амбиции Джима. Но все-таки это напомнило о старых добрых, более чистых временах. Мы отказались от фортепиано, записанного задом наперед струнные струнной секции «Муга». «Мук». Модульный синтезатор, разработанный американским инженером Робертом Мугом в 1964 году. И прочих экспериментов. Пол и Брюс довольно быстро разобрались со звуком ударных. А когда дело дошло до записи дополнительных дублей, Пол немного расслабился. Так что мы просто пришли в студию, поджимовали, и песни записались словно сами по себе. Все случилось органично. Идеальный пример – Роад Хаус Мы знали лишь то, что хотим написать что-нибудь блюзовое. Я дурачился с рифом, а Джим попросил меня сыграть его еще раз, чтобы он смог наложить текст. Затем мы пригласили Джона Себастьяна из The Loving Spawnful, чтобы он подыграл нам на губной гармошке. В итоге мы везде указали его псевдоним — Джи Пуглас, выбранный им в честь ошибочно записанного при рождении имени его отца поскольку его лейбл запрещал ему играть на альбомах других групп. Он добавил несколько потрясающих импровизаций. Постепенно мы все добавляли части, звучавшие отлично, и отбрасывали ненужные элементы. И к концу сессии один из наших величайших хитов сформировался практически сам по себе. На дебютном альбоме я перезаписывал басовые партии для Soul Kitchen, 20th Century Fox и Backdoor Man. В остальном же мы всегда прибегали к помощи талантливых сессионных басистов, чтобы сделать звук более густым и плотным. Когда нам понадобился басист для Моррисон Хоттел, мы схватились за первого попавшегося нам в коридоре студии парня, и им оказался пионер блюз-рока Лонни Мак. Мы знали о репутации Лонни. Потрясающий гитарист с многообещающей карьерой прошедший через черную полосу и разочаровавшийся в музыкальной индустрии. Фриц Ричмонд, помощник инженера электро и бывший гитарист Джима Квескина и Джек бэнд столкнулся с Лонни на улице, пытаясь заработать на жизнь продажей Библии из багажника своей машины. Фриц предложил Лонне работу в электростудиос. Они искали парня на подхвате, выполняющего случайные ежедневные задачи. Лонни сам не ожидал, что сыграет на нашем альбоме в тот день, когда мы схватили его в коридоре. Но он вошел и без наших наводок. По желанию и указаний записал идеальную басовую партию для Хаус Блуз. Когда я открываю припев на «ля», а Джим ревет «Let it roll!» «Все сокрушающая сила баса Лонни буквально обрушивается на вас». Лонни гордился тем, что он гитарист, и считал игру на басу, ниже своего достоинства. Поэтому в течение многих лет я не без удовольствия дразнил его. Представляя его людям, я говорил, это Лонни Мак, отличный бас-гитарист. Я не басист, я грёбаный гитарист. Потребовалось много времени, прежде чем он наконец оценил шутку, и мы смогли посмеяться вместе. В начале моего гитарного соло на Roadhouse Хаус Блуз вы можете услышать возгласы Джима. Сделай это, Робби, давай. Но после выхода пластинки Лонни утверждал, что якобы на самом деле Джим кричал: Сделай это, Лонни, давай. Всегда казалось, что Лонни и сам верит, что говорит правду. Или, может быть, так он наказывал меня за шутку о том, что он скромный басист. Другие песни записывались также естественно и непринужденно. Риф для Заспай, медленная адаптация Hello Baby Blues, Дани Колба. Один из самых популярных треков на альбоме родился благодаря тому, что я джимовал аккорд G и иногда ударял по нижней струне аккорда E на гитаре с противофазными звукоснимателями. И это придавало звуку фанковый вау-эффект. Рэй, Джон и сессионный басист Харви Брукс помогли мне облечь эту идею в материальную музыкальную форму. Появившемуся Джиму сразу понравилось то, что мы сделали. И он соединил нашу музыку с фрагментами пары стихов из старых записных книжек, в основном из того, который назывался история об абортах. Пол сказал, что название слишком спорное и на дворе 1969 год, поэтому Джим отказался от бессмысленного названия, которое не имело ничего общего с содержанием стиха. Сегодня вы знаете эту песню под названием Peace Frog. Indian Summer. Одна из моих самых ранних песен и фактически первая песня, записанная с Задорс. Она предназначалась для нашего дебютника, но так и не попала в него. Ее затмила аналогичная индийская атмосфера песни Зеанд. Вдохновленный уроками индийской музыки в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, я написал музыкальную партию для нее. Учительницей была молодая индийская женщина, а я каждую ночь засыпавший слушая Рави Шанкара, был ее звездным учеником. Ближе к концу семестра я набрался смелости и пригласил ее на свидание. Свидание состоялось лишь раз, мы заглянули в магазин индийской музыки и даже не целовались. Скорее всего, она и не подозревала, что это свидание. Если она когда-нибудь узнает, что стала источником вдохновения для написания этой песни, надеюсь, она не посчитает меня слишком навязчивым и жутковатым из-за текста о любви. Ведь слова написал Джим. Песня "El America попала на L.A. Woman. L.A. Woman. Шестой студийный альбом The Doors, выпущенный в апреле 1971 года. Хотя написано и записано во времена работы над Morrison Hotel. Юриф взят и смоделирован мной из песни «Фанин Street, в версии Дейва Снейкера, Рэя, не оригинала. Led Belly. Мы предложили ее в качестве саундтрека к фильму Микеланджело Антониони «Забриски Пойнт». Он приехал в студию послушать песню лично. Продюсер или кем бы ни был спутник Антониони сказал что-то вроде «И эта песня, которую мы собираемся использовать в фильме?» Лицо Антониони помрачнело. Он сердито заявил. «Только Антониони решает, какая песня будет в фильме!» Мы с Рэем переглянулись. Стало ясно, что нашей песни в фильме не будет. С тех пор мы не слышали от Антониони ни слова. Его фильм получил широкое признание. Он буквально стал бомбой. Наверное, благодаря отсутствию музыки Задорс. Рэй придумал название для альбома и концепцию обложки, проезжая мимо реального отеля Моррисон в центре Лос-Анджелеса. Это самая обычная ночлежка, с ценником в два с половиной доллара за ночь, и даже тогда это было очень дешево. Мы приехали туда с фотографом Генри Дилцем, чтобы отснять кадры для обложки, и их партия запретил нам снимать в холле. Пришлось покориться и довольствоваться кадрами снаружи на тротуаре. А затем партия покинул пост, и Генри сказал нам бежать в холл. Он даже успел сделать несколько отличных снимков, прежде чем партия вернулся. Обложка была у нас в кармане. 50 лет спустя мы отмечали юбилей выхода «Моррисон Хотел» маленьким концертом с показом документальных кадров и фотовыставкой в соседнем здании. Мы с «Зе Робби Кригер исполнили сет песен The Dors с актером Деннисом Куэйдом на вокале нескольких песен. Явились копы и предупредили нас о превышении уровня шума и, как в старые добрые времена, отрубили нас, прежде чем концерт закончился. И мы также написали на окне бывшего отеля слова Morrison Хотел», и в течение дня очередь из более трех тысяч человек буквально оцепила квартал, чтобы, совсем как в старые добрые времена, сновать туда-сюда в холле, делая быстрое фото. На полпути создания чего-то вы надеетесь что людям это понравится, но понятия не имеете, как все сложится. Когда Джим попросил меня продолжать импровизировать, исполняя этот простой гитарный риф, я понятия не имел, что этот риф станет «Роадхаус блюз В день, когда Генри Дилтс нажал на кнопку спуска затвора, мы понятия не имели, что он только что создал легендарную обложку альбома, которую через 50 лет будут воссоздавать фанаты. После съемки обложки около отеля «Моррисон» мы отправились на поиск других мест для фотосессии и наткнулись на питейное заведение под названием Hard кафе». В то время термин Хардрок не использовался широко. Название не имело никакого отношения к рок-н-роллу, но нам понравился его музыкальный подтекст. В отличие от служащего отеля, владелец бара разрешал нам делать любые фотографии, которые мы хотели, при условии, что мы будем заказывать напитки. Это не проблема». Так Генри создал еще несколько отличных изображений, оказавшихся на задней обложке и во внутреннем конверте альбома. Съемка привлекла внимание уличных бродяг и бомжей, и у нас появилось несколько новых друзей. Один из них попросил у Джима немного денег. В ответ Джим спросил, «Не сделает ли он что-нибудь, чтобы их заработать?» «Ты умеешь петь?» «Я умею свистеть. У меня самый громкий свист в мире». «Окей, послушаем». И он, черт его дери, свистел. Мы схватились за уши. Он нисколько не преувеличил. Это действительно был самый громкий свист в мире. Джим спросил его. «Как ты это делаешь?» «Это подарок Иисуса». Мы залезли поглубже в свои карманы и, вероятно, дали ему самую большую сумму, которую вообще можно получить за свист. Несколько лет спустя в Англии мы с Джуном обнаружили популярную местную закусочную со смелой желто-красной уличной вывеской. Надпись на ней гласила «Хард-рок кафе». Мы узнали, что владельцы ресторана, придумывая название для заведения, почерпнули вдохновение, глядя на заднюю сторону альбома Morrison Hotel. Нам это показалось забавным. Вернувшись в США, мы были уверены, что больше никогда не услышим о хардрок кафе Как я уже и сказал, никогда не знаешь, как все сложится.